Павлыш осторожно огляделся. Все тихо, только уже довольно далеко, у здания лаборатории слышны голоса женщин. Недавно здесь был человек. Ведь ночью шел дождь. Может быть, он даже видел их? Нет, это невероятно, совершенно невероятно. Павлыш хотел позвать Девкали, но вдруг почувствовал, что ему страшно, страшно крикнуть, потому что он может услышать. Страшно за своих товарищей, ведь они не знают, что кто-то, не боящийся смертельной радиации, ходит по мертвой планете Кто это? Друг? Может, какие-то люди смогли приспособиться к радиации, обладают иммунитетом к ней? Нет, этого случиться не может И потом, потом не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться Человек был здесь совсем недавно Возможно, видел людей и не подошел Павлыш Решил никому не говорить о своем страшном открытии. Лучше быстро уехать отсюда, не рисковать. Они не вооружены, с ними две женщины. Сначала надо посоветоваться с капитаном. Павлыш еще раз оглянулся и быстро пошел по тропинке к лаборатории. Его уже ждали. Пира укладывала в вездеход банки с семенами и листы гербария. Снежина подавала ей их из окна лаборатории. — Куда ты запропастился? — спросила она, увидев Павлыша. Мы уж думали, ты попал в лапы к духу леса. Если, оказывается, легенда, Пира рассказала, что здесь живет привидение. Но вот еще не хватало, — подумал Павлыш. Кстати, Слава, ты почему спрашивал про песок? А, ты об этом, — ответил Павлыш, довольный, что разговор отошел от опасной темы. Я думал, что песок хорошо сохраняет ткани, мумифицирует их. Значит, если старик умер всего год назад, была надежда его вернуть к жизни. Ну ладно, поехали. — Постой, постой, ты ведешь себя уж так нелогично, дальше некуда, — возмутилась Снежина. — Так это же светлая мысль, надо немедленно проверить. — Девкали, знаешь, где лежат носилки? — В нижнем багажнике, достань. — Нет, нет, — остановил их Павлыш, — надо возвращаться, уже поздно. — Почему? Только первый час. Мы вполне успеем до темноты вернуться. — Нашел, Девкали? — Да, — сказал тот, выбрасывая из вездехода носилки. И Павлыш понял, что он не в состоянии придумать никакой причины, которая бы оправдала немедленный отъезд. Открыть правду? Но что-то удержало его от этого. Может быть, то, что ему не поверят, не примут всерьез? Может, потому что тогда Снежина, а с нее станет, решит немедленно пойти туда и исследовать следы? Когда раскапывали могилу, Павлыш старался не становиться спиной к лесу, и волнение его было столь очевидно, что Снежина даже спросила, что, жутковато стало? Нет. — ответил Павлыш, — просто я думаю, что песок может быть влажным. Сейчас все узнаем. Догадка Павлыша была правильной, от этого ему стало еще хуже. Носилки с маленьким высохшим телом старика нес он с девкали, а женщины, несмотря на уговоры Павлыша, все время отставали. И руки были заняты. Павлыш все оборачивался, и Снежина, смеясь, говорила, «Не бойся, не потеряемся». «Кстати, крупных хищников на планете сейчас нет», — добавила Пира хотя мы их разведем снова. Ничего не случилось, также в тишине вернулись вездеход, и без приключений добрались до Сигежи. Павлыш шутил, слушал, как Снежина рассуждает о том, будут ли на обед взбитые сливки, а сам, чуть отвлекаясь на секунду, снова видел глубоко отпечатанный в почве след, такой свежий, что края его не оплыли, и виден каждый рубец подошвы.